Медиумы или экстрасенсы это люди, обладающие ярко выраженными парапсихическими способностями, включая способность к предвидению. К тому, что Гитлер имел такие способности, есть не мало свидетельств, в том числе подтверждённых реальными историческими фактами. Именно поэтому сатанисты могли увидеть в нём того, кто предназначен стать воплощением Антихриста в нашем мире. История первая. Однажды в годы Первой мировой войны группа солдат расположилась на обед в одной из траншей на передовой. Вдруг один из солдат услышал голос, который приказал ему тут же встать и отойти в сторону. Голос звучал как обычная военная команда начальства, и мужчина машинально повиновался. Он удалился от остальных метров на 50. Как опомнился и собирался уже было вернуться, но в этот момент прямо в группу обедующих солдат упал снаряд. Все не были убиты прямо им попаданием. Солдата оставшившегося в живых звали Адольф Гитлер. Подтверждение этой истории мы находим как в воспоминаниях самого фюрера, так и в военной докладной записке, посвящённой этому происшествию. История вторая и третья под названием Неудавшиеся покушения. 9 ноября 1939 года члены нацистской организации Старые бойцы собрались в одном из пивных залов в Мюнхене. чтобы отметить 16-ю годовщину Мюнхенского пивного путча. Вскоре появился и Гитлер, тотчас начавший свое выступление. Речь фюрера транслировалась в прямом эфире по всей Европе. Вначале все шло как обычно. Были подведены краткие итоги Блицкрига в Польше и отдано дань памяти павшим в 1923 году. Вся речь сводилась к тому, что каждый истинный национал-социалист должен быть готов отдать свою жизнь во имя целей партии. Окончание речи почему-то было скомканным, словно оборванным на полусловие. Гитлер, изменив своему обыкновению остаться в послеофициальной части для дружеского общения со своими приближенными, распрощался и ушел намного раньше, чем ожидалось. На часах было без трех минут девять, А через 12 минут в пивной раздался взрыв. Бомба взорвалась прямо за трибуной, где совсем недавно выступал фюрер. Весь зал был в обломках, погибли семеро старых бойцов. 63 были тяжело ранены. В итоге Гитлер покинул зал буквально за считанные минуты до того, как там побывала смерть. Проварилась и замысловатая попытка покушения на фюрера, предпринятая уже в феврале 1945 года. Его планировал Альберт Шпеер, министр вооружений и архитектор личного подземного бункера фюрера в Берлине. Шпеер лично проектировал бункер, включая и жизненно важную составляющую вентиляционную систему, выход из которой на поверхность был надёжно замаскирован, но доступен самому Шпееру. План министра состоял в том, чтобы через вентиляционную трубу пустить в бункеры ядовитый газ. Когда все необходимые приготовления были закончены, найден газ и оборудование, Шпейер обнаружил, что по приказу Гитлера вентиляционные отверстия нарастили трубой на 12 футов вверх и установили за ним вооруженное наблюдение. Действовал Шпейер в одиночку и никому своего плана не доверил, так что предательства быть не могло. Сработала сверхъестественная интуиция Гитлера? Или что-то еще? Нет. Об этой истории мы узнали из дневника незадачливого террориста Альберта Шпеера. На протяжении всей второй половины 20 века психиатры, психологи, психоаналитики и психопатологи тщательно изучали личность Адольфа во всех его проявлениях. И абсолютно всем исследователям было ясно, что стандартный подход в рамках науки полной картины этой личности не даёт. Ведь за гранью остаются ее явно нестандартные способности. В обозрении парапсихологии за 1975 год была опубликована большая статья известного американского психиатра и парапсихолога Яна Эренвальда. Статья называлась «Гитлер. Шаман. Шизофреник. Медиум». Я отыскал в библиотеке фотокопию этого журнала и с интересом принялся их изучать. Эренвальд, который 9 ноября 1939 года с собственными ушами слышал, а затем проанализировал выступление фюрера, уже в первых строках своей статьи сравнивает влияние Гитлера на немецкий народ с влиянием шамана на его племя. Время шло, и Гитлер не только продолжал верить в сверхъестественное.